Глава двадцать вторая Наступил вечер. Приготовления к спектаклю в дворце Маркизы шли полным ходом. Я отнес костюм моей хозяйки, подведенную ей для переодевания комнату, и, поднявшись по черной лестнице на антресоле Кенес, застал бедняжку в большом огорчении. У Доньи Хуаны усилились боли, Добрая женщина от слабости еле могла говорить. Побыл я там сколько мог, утешая свою подружку и ее дядюшку, но время было ограничено. Вскоре пришлось их покинуть, и я, понурив голову, спустился в апартаменты маркизы. Попробую описать этот роскошный дворец, чтобы вы могли себе представить, как он был великолепен украсить дворец для празднества было поручено Дону Франсиско Гое, и, я думаю, работа, выполненная этим великим мастером, не нуждается в моих похвалах. Начиная от главной лестницы, он украсил все стены цветочными гирляндами и фестонами из листьев. Цветы были бумажные, а листья настоящие, дубовые. Подобной красоты я в жизни не видал. Лампионы были развешаны с большим искусством. Также в виде разноцветных гирлянд и фестонов, их яркий свет придавал всему дому вид волшебного царства. В первом зале новая мода еще не изгнала со стен чудесные старинные габелены, переходившие из рода в род. Фамильные реликвии при ослепительном свете лампионов Не утрачивали свойственного им отпечатка строгой важности, напротив, причудливые блики, игравшие на расставленных по углам рыцарских доспехах, стальных стражах с опущенным забралом и копьем в рукавице, казалось, наделяли движением и жизнью жуткие призрачные тела, заключенные в этих металлических формах. Красочные картины, изображавшие бой быков, разгоняли мрачное впечатление от темных полотен двухвековой давности работы Пантохи Делакрус и Санчеса Куэрио, которые запечатлели в десяток хмурых, суровых полководцев, покоривших полмира. Пантоха Делакрус хуан 1551-1610 годы. Санчес Каэлью Алонсо. 1527-1590 годы. Испанские художники-портретисты, работавшие при дворе Филиппа II. Примечание редакции. Разительный контраст с этими сокровищами национального искусства представляла обстановка в новом стиле неоклассицизма, введенном французской революцией. Но сейчас мне не досуг описывать греческие орнаменты и мифологические группы гор, нереид и гермесов, красовавшихся в чинных академических позах на часах, на подножьях канделябров и на ручках цветочных ваз. Все эти младшие боги, блеставшие позолотой и воскрешавшие великолепие древнего Олимпа, не очень то вязались с удовыми тарера и красотками, изображенными при помощи кисти или ткацкого станка на картинах и гобеленах. Однако никто не замечал дисгармонии. Зал, где находилась сцена, выглядел веселее других. Гоя с замечательным искусством разрисовал занавес и портал, составлявшие франсипсис, сцены. Посреди занавеса был изображен Аполлон в облике бравого мадридского щеголя, не то с лирой, не то с гитарой в руках. А по обе стороны от него расположились девять прелестных девиц в характерных мадридских нарядах, правда, по их атрибутам и позам можно было догадаться, что великий живописец имел в виду муз. Эта восхитительная группа была в то же время одной из самых остроумных юмористических картинок, созданных волшебной кистью Франсиска Гои. Даже почтенный Пегас был представлен в виде могучего гнедола тордовской породы, который в самой обычной сбруе горцевал на заднем плане. С портала глядели в зал рожицы амуров. Вернее, озорных мальчишек с мадридской бойной. Творец Капричес не впервые изображал Парнас в юмористическом духе. Капричес. Серия Афорта в Гои. Примечание редакции. Но пора нам покинуть залы и заглянуть за кулисы, где царила такая суматоха и толкотня, что с трудом можно было двигаться. Для переодевания актерам отвели несколько комнат. Одну Майкису, вторую моей хозяйке, третью всем прочим актерам и актрисам, взятым из театра, в том числе и мне. Лесбия одевалась в туалетной комнате самой Маркизы, а два любителя из господ, покоя хозяина дома. Помнится, я первый управлял с этим делом, вместо веселого Габрилилью на меня глянул глянуло в зеркало мрачный писаро «Яго» бессмертной трагедии. Костюм, в который меня нарядили, нельзя было отнести ни к одной исторической эпохе, то был обычный в дедовские времена костюм захудалых комедиантов. Он сгодился бы и для роли пажа, но когда мне приклеили бороду и усы... Я совершенно преобразился, и костюмеры сказали, что им никогда еще не удавалось создать более мрачного и злобного предателя. Пока одевались остальные, я прогулялся по сцене, и чтобы скоротать время, поглядел через отверстие в занавесе на блестящую публику, заполнявшую зал. Прежде всего, я увидел бравого маньяру. Он сидел в первом ряду у самого занавеса. Потом я заметил, что все господа и дамы повернулись лицом к главной двери и расступились, чтобы дать дорогу какой-то важной особе, с чьим появлением веселый шум сменился минутной тишиной, а затем громким ропотом восхищения. В середину зала прошла горделивая красавица, отвечая на приветствие мужчин и дам, Была она в легком белом платье с высокой талией, этот фасон назывался вьюнок, и пучком рос на груди, модным украшением, носившим наименование букет жертвы. Прическа в греческом стиле на профессиональном языке парикмахеров называлась туалет эфигении. Эфигения – героиня греческих мифов персонаж многих пьес античных драматургов, примечание редакции. Красоте дамы, изяществу ее наряда придавали особое очарование, усыпанные бриллиантами драгоценности, озарявшие мириадами радужных искр ее голову и грудь. Надо ли говорить, что это была Амаранта? Глядя на нее, я почувствовал, что где-то внутри, в темных закоулках моего воображения, вспыхивают туманные мерцающие огоньки, как будто у меня в мозгу кружились и плясали язычки спиртового пламени. Пока я любовался ею, я не помнил о том нравственном падении, к которому привела бы меня служба у нее. Красота амаранта ослепляла, завораживала. В ее осанке было столько благородства и величия, такая властная, покоряющая сила во взоре ее очей, что я невольно перевернул на миг ту ужасную страницу, которую мне довелось прочитать в книге ее загадочного характера. Я смотрел, не отрываясь, словно прирос к занавесу. Мои глаза искали встречи с лучистым взором Амаранты, следовали за поворотом ее головы. Наблюдая за ее лицом и едва заметными движениями губ, я пытался угадать, какие слова она произносила, о чем думала в эту минуту. Скоро поднимется занавес. На меня устремятся взгляды всех этих знатных господ, а главное — амаранты. Они будут слушать меня. Возможно, что заученные слова роли развитие действия, в котором я участвую, вызовут волнение, интерес, восторг изысканной публики. Эти мысли вновь пробудили мое задремавшее было тщеславие, и я, пыжась от гордости, подумал, что снискать аплодисменты стольких дам и господ — это слава, лучи которой могут потом освещать и согревать человека всю жизнь. Когда оркестр заиграл вступление к трагедии, мое лихорадочное возбуждение только усилилось. Кровь быстрее заструилась по жилам, я весь горел с желанием действовать. Мне думалось иметь бы вот такой дом, собирать у себя множество знатных друзей, угощать, развлекать прелестных дам, да ли большее счастье для смертного на земле? Но спектакль уже начался. Суфлер был в будке, и Сидора вышел из своей уборной, готовилась к выходу лезвия, вопреки моим ожиданиям, ничуть не оробевшая. Глядя на них, я отвлекся от своих мыслей и забыл о страхе перед публикой. Прошло несколько минут, занавес поднялся. Трагедия Тела или венецианский мавр Это древний перевод, сделанный доном Теодора Лакалье с текста Ателла Дюсиса, весьма неудачной обработки шекспировской драмы. Дюсис, Жан-Франсуа, французский драматург, адаптировавший для французской сцены трагедию Шекспира, нередко извращая при этом его идеи. Примечание редакции. И хотя это великое творение проделало большой путь по нисходящей, спустившись с недосягаемых высот английского гения на крошечный холмик испанского переводчика, в нем сохранились основные мотивы драматического действия, и оно всегда производило на публику огромное впечатление. Полагаю, что все мои читатели знают текст трагедии Шекспира, поэтому мне будет нетрудно ознакомить их с испанским вариантом. Действующих лиц в нашей пьесе осталось семь. Образ Сателла не подвергся изменениям. Характеры Касси и Родриго были слиты в одном второстепенном персонаже по имени Ларидана, который представлялся публике как сын Дожа. Сенатор Барабанцо. Звался Адальберто и принимал больше участия в действии. Бездимоне переменили только имя, и ее звали Эдельмирой. Эмилия стала Эрмансией, а предатель Яга, мнимый друг Мавра, получил имя Песаро. Сюжет был очень упрощен, а роковой платок вообще исчез. Вместо него появились Диадема и Письмо. Эдельмира вручала их Ларидана, а затем они попадали в руки Писару, который показывал из в подтверждении своей клеветы. Но если не считать этих изменений, а также совсем иного стиля, несравненно меньшей выразительности и энергии страстей, вследствие чего английская драма была дальше от испанской, чем небо, от земли, основное построение сюжета осталось. Сцены, как у Шекспира, были разделены на пять актов. Чтобы сократить число интермедий, Майкес объединил второй акт с третьим, а четвертый с пятым, так что в конце концов получились три хорнады. Во второй сцене, после того, как Дош произнес свои стихи, был мой выход. Мне полагалось сказать небольшую речь с перечислением военных подвигов от Дрожащим голосом Я начал. Венецы и отцы, не раз вы зрели сами величие побед Ателла над врагами. Но постепенно я успокоился и, кажется, не так уж скверно прочел свою роль, хотя не пристал их себя хвалить. Затем на сцене появился Отелла и немного спустя Эдельмира. Не берусь описывать, сколь великолепен был Исидора, рассказывая Сенату о том, какими чарами и хитростями он зажег любовное пламя в сердце Дельмиры. Что ж, до нее самой я сразу должен заявить. Играла она, как заправская актриса, и уже в сцене перед Сенатом провела свою партию с таким чувством, что Рита Луна могла бы ей позавидовать. В первом антракте... Должны были читать стихи Маратин, Ариаса и Варгас Понса. Ариаса Хуан Батиста, 1770-1837 годы. Драматург и поэт, пользовавшийся покровительством королевского двора. Варгас Понса Хосе Де. 1760-1828 годы. Поэт и писатель, член Академии языка и истории. Примечание редакции. Сцену заполнили знатные господа, желавшие поздравить Эдельмиру с успехом. Заметил я там и дипломата. Он, видимо, все еще приударял за моей хозяйкой. Я услышал, как он, меня за ней, говорил Будьте спокойны, обожаемые Пипита, наши чувства останутся тайной. Вы ведь знаете, я умею молчать, особенно в таких деликатных делах. Вместе с ним на подмостке поднялся Дон Леандро Маратин, бледный, серьезный господин, лет сорока пяти, среднего роста, с мягким глуховатым голосом и желчным выражением лица, как у человека, страдающего гипохондрией и подозрительностью. В разговоре он был далеко не так блестящ, как в своих сочинениях, однако общими для его характера и творчества были невозмутимая ясность в самых жестоких сатирических выпадах. Чувство меры, отеческая четкость, Чуть ироническая учтивость и некая нарочитая простота высказываемых идей. Никому не отнять у него славы драматурга, воскресившего испанскую комедию. Когда девицы говорят «да», как вы помните в премьере этой пьесы я принимал самое деятельное участие, неизменно представляется мне одним из самых совершенных созданий испанского театра. Кроме того, он достоин всяческого уважения за свою верность князю мира в ту пору, когда было очень модно это рухнувшее, мощное дерево разносить в щепки. Правда и то, что наш поэт жил недурно и довольно богато в тени этого дерева, пока оно еще стояло и могло укрывать многих своими пышными ветвями. Если вам интересно мое мнение... Скажу, что я, не колеблясь, поставил бы Дона Леандра в ряду первых испанских прозаиков, но его поэзия, за исключением нескольких игривых стихотворений, всегда казалась мне нагромождением кое-как склеенных, вернее, сколоченных виршей топорной работы, которым даже удары риторического молота не могут придать гибкости и блеск. Что касается литературных теорий, Тамаратин обладал всеми доступными в его время и не слишком-то обширными знаниями, но, по-моему, было бы лучше, если бы он употребил их, чтобы создавать больше произведений, нежели с чрезмерной строгостью указывать на недостатки других авторов. Умер он в 1828 году. По его письмам и бумагам можно заключить, что он не знал ни Байрона, ни Гёте, ни Шиллера, и так и сошел в могилу, полагая, что Гальдони — лучший поэт его времени. Умоляю простить мне это отступление и продолжу рассказ. Маратин прочел как сцены романс, многого от меня требует», рассмешивший публику. Там очень остроумно описывалось душевное смятение поэта, которому не дают покоя его врач, друзья и враги. Чтение то и дело прерывали восторженные аплодисменты, особенно в том месте, где изображена беседа педантов. Но разве не ясно, что в этом стихотворении Маратин только и делает, что восхваляет самого себя? Оставим же этого талантливого человека упиваться фимиамом восторгов и лести и проследим за развитием интриги в драме, разыгравшейся за сценой, драме, не менее захватывающей чем та, которую ставили на сцене перед публикой.